Глава 31. Станция в Гересе была совершенно крошечной, однако обустроена так же, как и предыдущая. Фонари, дежурные служащие, столовая с горячими напитками и пирожками, уборная с дремлющей старушкой. Но самое главное, даже на такой маленькой станции нашелся мастер Мак, который проверил ремонт колеса, похвалил служащих и мастера Мура, а потом просто заменил колесо, объяснив это тем, что таковы правила безопасности. Пока шел ремонт, пассажиры прогулялись по тесному дворику, разминая ноги, но едва подали сигнал отправления, сели в карету, зевая и посмеиваясь. В Сарисью они въехали вместе с серым зимним рассветом. «Где вы остановитесь, мастер Алле?» поинтересовался мастер Мур, поглядывая в окно. Карета быстро проезжала между присыпанными снегом загородными домами, и вот-вот должна была показаться станция. «При заказе билета мне предложили станционную гостиницу», — пожала плечами женщина. «Я совсем не знаю Сариссию, поэтому подтвердила номер». «Это неплохой вариант», — улыбнулся мужчина. «Станционная гостиница для удобства гостей и туристов располагается прямо в центре города. Дом моего друга...» у которого я буду жить, находится совсем рядом. «Что ж, я буду рада, если вы меня навестите», вежливо ответила Алла Николаевна с легкой улыбкой. Местный этикет кое в чем довольно строг. Если бы она промолчала, мастеру Муру пришлось бы исполнить немало ритуальных танцев, чтобы пригласить ее на прогулку. А так он может просто приехать в гостиницу и передать приглашение через лакея. Они простились на станции». Ювелира встретил его друг, довольно молодой и стройный мужчина в большом количестве теплой одежды, а библиотекаря-служитель вежливо пригласил в легкую коляску с надписью «Гостиница». Через 40 минут, подтвердив у портье свой заказ, женщина уже обживала небольшой двухкомнатный номер с видом на центральную площадь. Тот, кто проектировал это здание, был человеком разумным, На шумный пятачок между гостиницей, театром, академией и городским парком выходили два окна гостиной. Спальня же скрывалась в глубине дома и смотрела окнами на внутренний дворик, превращенный в небольшой и совершенно пустой по случаю зимы сад. Светло-коричневые стены в спальне и нежно-голубые в гостиной создавали приятный контраст. Удобная несколько тяжеловесная мебель, толстые шерстяные покрывала, Большие упругие подушки в гобеленовых наволочках и разные мелочи, которые в любом мире выдают гостиницу высокого класса. От горшочка с душистым мылом в купальне до веточки лаванды на полках небольшого гардероба. Убедившись, что номер удобный и даже весьма уютный, Алла Николаевна решила, что первый день в новом городе посвятит себе любимой. Ванна, приятные женские мелочи, Надо же попробовать подаренный чудо-крем. А ближе к вечеру прогулка по площади, изучение местных газет и афиш, планирование недели отдыха и ужин в местном ресторане. Ее зарплаты вполне хватало на такие развлечения в этом мире. Первую часть задумки удалось успешно реализовать. Купание, уходовые процедуры и выбор наряда прошли неспешно и с удовольствием. Потом женщина спустилась к портье, и выяснила, где поблизости можно перекусить. «Я бы хотела узнать, когда будут выступления студентов с факультета истории искусства или литературы. Любите поэзию или желаете послушать исторические хроники?» Вежливо улыбнулся немолодой мужчина в опрятном сером кителе. «Или госпожа ищица помощника?» «Вы догадливы», — не сдержала улыбки Алла Николаевна. Я действительно ищу себе помощницу. Девушку готовую серьезно и много работать за хорошие деньги, не боящуюся духов, домовых и привидений, желательно обладающую хотя бы толикой магической силы. Доклады историков и литераторов проходят в Академии в разные дни, госпожа. Вот расписание. На стойку легла яркая брошюра. О, если вы желаете посмотреть на выпускников в свободной обстановке – Посетите кабачок «Вишня и пуля» на Желтой площади и кофейню «Кот и пес» в Синем переулке. Благодарю за подсказки и рекомендации. Мастер улыбнулась, положила серебряную монету на стойку и отправилась на улицу. Она успела прогуляться по площади, купить у настойчивой торговки стаканчик горячего напитка и плюшку. почитать афиши на тумбе возле театра и даже полюбоваться на забавное кукольное представление в маленьком ярмарочном балаганчике. Когда чувство голода напомнило о себе, Алла Николаевна решила свернуть к ближайшей таверне. И вдруг в ее руки упала полупрозрачная птаха, завопившая тонким голосом Ирмы. «Мастер, мастер, ректор Рангар приехал в столицу! Мастер, что нам делать?» Минута паники, вызванная тоном сообщения, растворилась в шумной праздничной толпе. Спрятав свиток, в который превратилась птичка, в карман плаща, Алла Николаевна решила вернуться в гостиницу. Портье показался ей разумным человеком, способным найти решение маленькой, но деликатной проблемы. Служащий гостиницы выслушал женщину с олимпийским спокойствием, а потом заявил, что отправить письмо так, чтобы никто не догадался, откуда оно пришло, довольно просто. Нужно лишь перекинуть его телепосыльными чарами в другой город и отправить уже оттуда. Конечно, это будет стоить чуть дороже, чем обычная отправка почтой, пусть даже и магической. Но если госпожа не желает, чтобы ее родственники знали, куда она поехала отдыхать, я напишу письмо и спущусь к вам через час». решила Алла Николаевна, кладя на стойку новую монету. — Вам нет нужды так напрягаться, сударыня. Я пришлю мальчишку за конвертами. — Благодарю вас. Еще одна монетка проехалась по гладкому дереву и скатилась в ладонь портье. — Прикажите подать обед в номер. Мне нужно обдумать, что я хочу сказать своим близким. — Будет исполнено. Мужчина поклонился, довольно прищурив глаза. Ректор летел в столицу на собственных крыльях. Его гнало нетерпеливое желание увидеть Аллу Николаевну. За прошедшие три дня он вдруг понял, что привык видеть задорные алые пряди в столовой. Ему нравилось встречать улыбчивую женщину в парке или в коридоре. Ему часто улыбались и студентки, и преподавательницы. Но так мягко, уважительно, без подтекстов могла улыбаться только она. Разбирая бумаги перед праздниками, дракон поймал себя на том, что смотрит на темные окна библиотечного корпуса с непонятной тоской. Хотелось все бросить и мчаться к ней, но в дверь снова постучали. Просачивалась чья-то голова и робко спрашивала. — Лорд Рангар, подпишите разрешение на выезд. Улаживание дел заняло столько времени и сил, что он велел домовым разобрать багаж и рванул в столицу, в чем был. надеясь лично показать мастеру-библиотекарю самые удивительные уголки праздничного города. Полет отнял много сил, да и внешний вид пострадал, так что ректор не решился показаться Алле Николаевне сразу и проник в свой дом с черного входа. Слуга, увидевший его в коридоре, очень удивился, но тут же уверил хозяина дома, что немедля подаст в спальню еду и пришлет камердинера. Лорд Рангар порадовался тому, что оставил пожилого слугу в столице и поспешил к себе. Горячая ванна, огромный кусок шкварчащего мяса, кубок подогретого вина, чтобы восстановить силы, затем нарядный камзол, хлопоты старика Брикса вокруг его персоны и, наконец, торжественное появление в гостиной, где, по словам дворецкого, гостя пила чай. Мужчина вошел стремительно, собираясь увидеть радость на лице женщины, услышать слова «приветствия», а увидел панику, услышал звон разбившейся чашки, а потом и стук тела, когда гостья, в которой он с изумлением узнал одну из студенток, вдруг упала в обморок. — Что здесь происходит? Дракон с трудом сдержал рык, но вот клуб дыма из ноздрей получился очень выразительным. Рыжий парень торопливо вскочил с диванчика и дрожащим голосом ответил: Мы у вас в гостях, господин ректор. Вижу, где мастер Алла? Не знаем. Парень взял себя в руки и начал обстоятельно отвечать. Мы здесь, по ее просьбе. Для вас есть письмо. Письмо? Где? Сдерживаться стало очень трудно. Ногти сменились серо-стальными когтями. От висков к шее побежала дорожка чешуи. «Письмо у моей невесты, у Ирмы!» Парень безуспешно попытался привести девушку в чувство. Дракон дернул за сонетку, вызывая горничную, велел принести холодной воды и нюхательные соли. Через пять минут, бледная как полотно, студентка рассказывала ректору, как они с женихом обязаны мастеру-библиотекарю и почему не могли отказать ей в маленькой просьбе. Письмо, которое девушка вынула из сумочки, лорд Рангар крутил в руках, не решаясь сломать печать. Наконец, выслушав все обстоятельства подмены, мужчина обреченно махнул рукой. «Ступайте к себе, студенты. Раз мастер Алла решил устроить вам медовый месяц в столице, пусть так и будет. Но сегодня я не желаю вас видеть». Молодые люди с готовностью покинули гостиную, а ректор откинулся на диван, поднял голову к высокому потолку, украшенному летящими драконами, и расхохотался. Потом глотнул остывшего чая прямо из серебряного чайника и потянулся к печати. «Ваше сиятельство! К вам гость!» — объявил дворецкий, так подгадав момент, что хозяин дома Едва не упал, резко обернувшись на звук открывающейся двери. «Кто?» — удивился дракон. «Ведь он не успел никого известить о своем визите в столицу». «Лорд Илькар Асмидар!» — провозгласил слуга. Рангар поперхнулся словами. Между тем ночной король не стал ждать. Отодвинул дворецкого и вошел в гостиную вместе со своим постоянным спутником. «Приветствую, милорд!» – нагло усмехнулся он. «Насколько я помню, вы должны мне еще два свидания с мастером Аллой. О, не беспокойтесь, я взял на себя труд прибыть в столицу, чтобы облегчить вам выполнение условий». С этими словами блондин бесцеремонно упал в кресло, схватил маленький бутерброд, прожевал и добавил. «Вы не против?» «Право, мы изрядно проголодались с дороги». Так спешили навстречу с вами, что позабыли про обед. Эвиор только сверкнул белыми зубами и тоже уделил внимание обжаренным кусочкам хлеба, паштету и сыру. Дракон, оценив всю комичность создавшейся ситуации, о которой его нахальные гости еще и не догадывались, ответил ему насмешливым взглядом и уже собрался было просветить ночного короля о том, что желанной для него женщины в его доме нет, как дворецкий вновь приоткрыл дверь. «Милорд, к вам, лорд Аррел! Проси!» — сдавленно хмыкнул Рангар, представляя, как будет выглядеть лицо старого приятеля, когда он узнает, что вместо очаровательной Аллы Николаевны его ждет совсем иная компания. Седой дракон явился в каком-то невероятном серебристом камзоле с отделкой из белого искрящегося меха, при виде которого рангар закусил губу, чтобы не расхохотаться. Точно следуя этикету, гость небрежно передал дворецкому шляпу с пышным плюмажем, перчатки, расправил жабо, собрался изящно поклониться и тут увидел Илькара и Эвера. «О, это неповторимое выражение лица! Если бы у Рангара был под рукой скульптор, он приказал бы ему извоять это лицо в мраморе, чтобы вспоминать каждый раз, когда Арл снова выкинет какую-нибудь свою шуточку». «Мастер Алла, здорово!» быстро справился с собой дракон. «Ничего не могу сказать», — ворчливо ответил хозяин дома. «Я уже четверть часа пытаюсь распечатать ее письмо». Все присутствующие тотчас уставились на конверт. Дракон нервно сломал печать, развернул вложенный лист и принялся читать. «Глубоко уважаемый лорд Рангар, приношу свои извинения за маленькую мистификацию, которую я устроила со своим отъездом в отпуск. Я вынуждена была так поступить. Последние месяцы я была так погружена в новую работу. Чудеса магии. Собственное преображение, что совершенно перестала уделять внимание своим эмоциям. Увидев вас с лордом Элькаром за одним столом, я поняла, что ощущаю себя в такой ситуации очень странно. Мне необходимо время, чтобы разобраться в своих мыслях и, думаю, то же самое необходимо и вам. Прошу вас сдержать свой гнев и вспомнить некоторые обстоятельства, изменить который не в силах даже Боги. Я из другого мира, и тем привлекла ваше внимание. Однако я никогда не смогу подняться с вами в небо крылом к крылу. Не смогу подарить вам детей, истинных драконов. Не сумею поладить с высшим обществом, к которому вы принадлежите. Там, в своем мире, я считалась дамой почтенного возраста. У меня есть взрослые дети и прошлое, которое трудно понять и принять жителю вашего мира. Здесь я хочу начать все сначала, и было бы нечестно тянуть вас в мои личные переживания. Засим прощаюсь и прошу меня не искать. Обещаю, что вернусь в Академию к окончанию праздничных каникул. Постскриптум. Очень прошу вас проявить великодушие и не гневаться на влюбленных, которые гостят в вашем доме. Дракон опустил листок, увидел ошеломленные лица своих гостей и понял, что в какой-то момент начал читать вслух, потому что просто не мог поверить в то, что видели его глаза. Его отвергли, но он не успел сказать и пары слов о чувствах. Ему отказали? А разве он делал предложение? Его предупредили, дали шанс сохранить лицо и самоуважение. Если бы не этот общий визит, все бы осталось в тайне. И даже его гордость ни капли бы не пострадала. Мужчина дернул рукой, и из конверта выпала еще одна карточка. «Лорду Илькарру и лорду Арру я отправила подобные письма». Мужчины переглянулись. Рангар... рассеянно дернул себя за блестящую темную прядь. Блондин погладил кинжал на поясе, лорд Аррл машинально перебрал брелоки на цепочке часов и встал первым. «Вынужден откланяться, мой друг! Хочу прочитать свое письмо в одиночестве!» «Тогда и мы пойдем!» вскочил ночной король и устремился к двери быстрее седлого дракона. — Спешите прочитать письмо! — не удержался от насмешки Рангар. — Нет, спешим найти шуструю птичку. Женщина, которая должна мне два свидания, должна быть в безопасности! — фыркнул в ответ Илькар, отвесив издевательский поклон сопернику.